Глава 5, в которой Димоница изволит трапезничать. А заодно обсуждаются планы по обогащению вселенной и поиска жены. Чтобы слить голантным кавалерам, надобно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, воздержаться от пускания ветров в присутствии дамы. Во-вторых, не следует вытирать руки о скатерти или занавеси или иные предметы для иной цели не предназначенные. В-третьих, смаркаясь, надобно поднимать мизинчик, дабы действию сему придать должное изящество. Советы галантным кавалерам или же руководство по обретению личного счастья малыми усилиями. Демоница ела. Демоница ела мясо, закусывая его полупрозрачными листьями хористского салата и крохотными плодами помидорного куста. Их Ксандр подал, явно издеваясь, а теперь вот сидел и смотрел, прямо сидел. Всегда Ричардо бесило это вот его манера выражать отношение к происходящему не словами, как нормальные люди делают, и даже не руганью, а позой. И в нынешней читалось не думенение, а демонится ела, голодная. Главное сама-то маленькая, зубы тоже не велики. Такими и добычу толком не ухватишь. Зато вилкой и ножом управляется весьма ловко. Даже По неволе закрадывается мысль, что правы были те, кто утверждал, будто сии предметы суть порождение мира хаоса, вилку и души цеплять удобнее. Ричард покосился на Оксандра, который провожал каждый плод печальным взглядом. Неужели и вправду думал Димониц у отравить? Хроники явно указывали, что ко всем ядам земным порождения и нового мира не чувствительны. Так что у вас тут происходит? Демоница lizнула вилку и потянулась за кубком. Попробовала, поморщилась. А воды можно? Или компотика там? Это и шерское вино, двадцатилетней выдержки. Почти оскорбился Александр, который был категорически против того, чтобы поить демоницу вином. Всё равно, лучше компотика. Она решительно отодвинула кубок, словно и не заметив, что сотворёно он был из лунного серебра. Как и вилка. Выходит, что против высших демонов лунное серебро бессильно. Это наблюдение стоило записать. Потом, позже. Я жениться хочу. Ричард осторожно отпилил кусок мяса ножом, даже получилось не резануть по тарелке. И вилка больше из рук не выскальзывала. Александр мог бы быть доволен, а то вечно пинял на отсутствие манер. А разве Ричард виноват, что руками ему удобнее? И не только ему. Лагарвон тоже руками предпочитает есть. Хорошо, что он на рубежах. Точно, вызову бы воспротивился. Это я уже слышала. Но зачем? Демоница дотянулась до бледно-розовых ягод, возлежавших на хрустальной чаше. Помнится, чаша эта в списке трофеев значилась, как благословенная светлыми силами. Но демоница в ней будто и не заметила. Или за пару сотен лет благословение выветрилось. Ну, просто чтобы понять, где тебе эту самую жену искать и вообще, какой она быть должна. Яга думоница раскусила и искривилась. Кислятина какая, их запевают кровью врагов, уточнил Александр. Так, между словом. Нет, всё одно, компот ик лучше. И сахарку туда добавьте. Чего? Сахару? Она задумалась, сморщив лоб. Ну или мёду. Мёд-то у вас имеется? имеется. Александр сцепил тонкие свои пальцы. Что же касается вашего любопытства, то здесь всё просто. Пришёл срок жениться. Именно. А у вас тут по сроку жениться? Поинтересовалась демоница, и любопытство её было вполне искренним. И повторила: "Мне просто чтоб понять. Ричард последний представитель славного рода повелителей тьмы. Александр говорил, не сводя с Ричарда взгляда, за что стало неудобно, настолько, что кусок мяса соскользнул с вилки, чтобы упасть на пол. Ричард поспешно воткнул её в другой, а тот, упавший, запихнул под стол. Вдруг да не заметят, или хотя бы демоницы не заметят, и смерть его обернётся величайшей трагедией для всех окрестных земель. Александр поднялся и заложил руки за спину. В незапамятные времена предки Ричарда совершили почти невозможное. Они выступили против самого Мордуха, великого и ужасного. Вырвавшись на свободу, тот шествовал, разоряя земли, и лилась кровь, и смерть спустилась с небес. Хаос и разрушение, пробормотала демоница. Именно и тогда-то великие некроманты семьи, что правила миром, объединились и повергли они семерых ужасных дочерей мордуха, изгнали в мир хаоса демонов войны, а самого малого бога заточили. Сурово. Демоница огляделась явно, высматривая, что бы ещё съесть. Он погружён в сон и скован многими заклятиями, и будет сон этот длиться вечность, если, конечно, останутся в мире полудинном те Кто сказал первое слово? Если же исчезнет кровь, то цепи спадут, а мордух вернётся. На этом моменте Ричард, как обычно, ощутил укол стыда. Тогда, как получилось так, что он один остался. Поинтересовалась демоница, глядя так пристально, что стало совсем уж неудобно. Ну, если так было нужно, то не уж ли не стоило бы озаботиться там горем завести или ещё чего? «До недавних пор род повелителей тьмы был велик», — признался Ричард. «У моего деда было четверо братьев, а у отца трое». «И куда все подевались?» «Эвер, это брат моего деда, погиб в битве с демонами. И на Вер его брат, они в один день рождены были, не сумел оправиться от потери. Он пытался призвать дух, однако сам был поражен бездной. И детей они не оставили». Он принёс их в жертву, пытаясь призвать дух брата и своих, и его. Ричард вздохнул. Нашияр же, младший в роду, решил, что мой дед ослабел и попытался его убить. Он объединился с кафиром, средним братом, устроил заговор и был казнён, то есть обоих казнили, то есть не совсем, чтобы казнили. Дед пытался захватить замок, и когда стало ясно, что легионы смерти вот-вот ворвутся, Нашияр призвал тьму и успокоил всех, кто был в замке. "Да, сложно у вас тут. Дед говорил, что потерял половину легиона, да и тьму там до сих пор не вывели". Ричард почесал вилкой кончик носа, а потом вспохватился. "Что о нём демоницы подумает?" и вздохнул. Покосился на Александра, который с презадумчивым видом любовался стеной, точнее, барельефам, её украшавшим. Барельеф изображал сражение с Мордухом и изобиловал деталями по задумке создателя, должными в полной мере отразить всю чудовищную жестокость тёмного. Деталей было много, и к исполнению художник подошёл с большим знанием дела. Был он довольно талантлив. В общем, Ричерда никогда-то не получалось смотреть на сие творение без лёгкой тошноты. А вот ксандру нравилось. Говорил, что оно напоминает обренность бытия. И стало быть, ты должен жениться. Демоница тоже уставилась на барельеф с видом презадумчивым. Светлые глаза её подёрнулись по волосам. Творение безумного араха напоминало демонице о доме. Да. Понятно. То есть не совсем чтобы, но демона-то для этого вызывать зачем? Вот и мне интересно, пробормотал Александр и щёлкнул пальцами, чтобы подавали десерт. Дело в том, в общем, Ричард понял, что понятия не имеет, как выразить все то, что он чувствует. А ведь готовился, речь написал. В четырех вариантах. Ни один, правда, не нравился, но это же мелочи. Выбрать надо, выдавил он, наконец, под насмешливым взглядом к Сандре и печальным демонице. В мире хаоса слабых не любят, а он как раз-то слаб. А есть из кого? Ричард кивнул. Уже хорошо. Димоница подвинула к себе блюдо с медовой слойкой и старательно обнюхала её со всех сторон, после чего с явным сожалением отодвинула. Рассказывайте тогда. Понимаешь, э, понимаете, Ричард всё-таки не удержался, встал. Была у него дурная привычка рассказывать с детства ещё. Как-то и думалось легче, что ли. Вот и сейчас в голове прояснилось. А что смотрят так? так он всё-таки повелитель тьмы и хозяин замка имеет право расхаживать даже в столовой именно окончательно ободрившись он принялся излагать я бы хотел взять в жёны девицу которая бы происходила из древнего рода он загнул палец по роду улучшить скорее сохранить процедил свой зуб Александр Представители старых родов несут в себе силу, и этой силы хватит, чтобы выносить и родить дитя, именно кивнул Ричард. Моя мать, она была не из древнего рода, дочь купца, если ещё купца, неважно. Ричард резко остановился и глянул на Александра с недовольством. А что же? Александр это недовольство проигнорировал. Впрочем, как всегда, она с трудом родила одного живого ребёнка. врочие же уходили сразу после рождения, а это не то, что нам нужно. Что же вам нужно? В голосе демоницы почудилось раздражение. Женщина, способная родить трёх-четырёх сыновей, а дочерей в нашем роду появляются только мальчики, сказал Ричард. Но если и дочери то найдём, куда их использовать? Надо же Диманица вновь повернулась к барельефу. Стало быть, с древнего рода, с силой именно и крепкой физически, чтобы родить, ещё что? Ричард подумал и сказал: "Да, наверное, это главное, остальное как получится". Глядя на барельеф, украшавший стену, я окончательно убедилась, что попала в мир иной. В моём родном мозгу, известном мне до последней извилины, просто не могло существовать подобных кошмаров. И главное, до чего художественных! Тут себе и горы, и город в кольце их, причём исполнены так, что можно разглядеть не только дома, но и резные ставни на них. И ладно бы только ставни, Над городом возвышалось многорукое чудовище, с лицом столь прекрасным, что хотелось смотреть и смотреть. Однако в руках его, числом 6, корчились люди. По сравнению с чудовищем, выглядели они крохотными, но всё одно можно было разглядеть и перекошенные от боли лица, ужас на них и скорёженные тела существ, что жались к ногам чудовища. отвратительных, уродливых столь же, сколь и прекрасно было оно, людей, кровь. На этом, мать его, белом барельефе, снежном, каким может быть мрамор, я все одно явственно видела кровь, много-много крови, что текла по улицам города, грозя затопить его. Ну нафиг, такое смотреть, свихнуться недолго. А я себе была нужна в здравом уме. И потому все-таки сумела отвести взгляд. И главное, даже не замутило, напротив, в живот заурчал. А я вновь почувствовала голод. Это от нервов, не иначе. Я поспешно придвинула к себе миску с чем-то весьма похожим на пахлаву. Пахло от нее медом и травами, и, кажется, орехами. Голос совести очнулся, шепотом напомнив о диете. Я же велела ему заткнуться. У меня стресс, какая диета, и вообще. Пахлава оказалась сладкой до приторности. Я жевала. На меня смотрели, выжидающе так, с надеждою даже. Они что, думают, я пальцем ещё щёлкну и тут появится девица с запрашиваемыми характеристиками? Ага, как бы не так. Знаю я их. Я и Севку предупреждала, между прочим, что сватать кого-то кому-то дело на редкость неблагодарное и вообще дурное, что это сейчас у них требований два пункта, а вот появится здесь какая-нибудь очень здоровая особа благородного происхождения. Так сразу и список вырастет. А кажется, что у неё глаза не того цвета, волосы не так завиваются, бюст большой или маленький, и вообще нужно немного другое. Нет уж, проходили такое. Правда, не с рыцарями, а с приятельницами. Но не думаю, что разница столь уж велика. Значит так. Я доживала похвалу, от которой во рту осталась вяжущая горечь. Но компутика мне так и не принесли, как и воды. Для начала давайте осмотримся. А, смотримся. Рыцарь нахмурился. Забавный он, последний представитель рода. Взгляд невольно потянуло к барельефу, и я вдруг поймала себя на мысли, что вовсе тот не ужасен, скорее интересен. Точно, как произведение искусства. Ну, я взмахнула вилкой. По сусекам поскребём там. по окрестностям, землям, в смысле окрестным. Или у вас тут девиц подходящих совсем нет? Потому как переглянулась эта парочка, я с тоской поняла. Ты кида, в смысле, нет девиц